Глава 15. Плана. Дни пролетают с сумасшедшей скоростью. В круговерти повседневных дел совершенно не замечаешь, как стремительно проносится время. И вот уже экватор рабочей недели, который наступает так быстро, что кажется, только успела моргнуть, а уже среда. "Оль, сегодня будет дождь?" тыпатит рядом со мной в сторону сада Ляся, поглядывая на хмурое небо и свинцовые тучи. "Похоже, что да", улыбаюсь своей малышке и сама бросаю взгляд вверх. И правда, видимо, ливень с грозой добрался и до нашего городка. Не зря прогнозы погоды уже второй день запугивают. Того и гляди, черновое небо прольётся, а вдалеке даже слышатся глухие раскаты грома. «А когда мы с Лысим поедем в зоопалк?» — задирает носик дочурка, очаровательно улыбаясь. «А давай сегодня, м?» Рысь, опять рысь. За эти пару-тройку дней я слышу о нём из уст Ляси уже не раз. Что за чудеса и как вообще это происходит? На подсознательном уровне, что ли, чувствует? Стоило ей только увидеть своего биологического отца, и словно переклинило мою дочурку. Теперь и остаётся только что молиться, что Рысев найдёт в себе остатки совести и уедет в свои любимые штаты. Забудет она нас он быстро, не сомневайся. Главное, чтобы и Алексей нашла для себя новый предмет обожания. Лясь, сегодня не получится. Вздыхаю, отгоняя непрошеные мысли. Сегодня у меня много работы, маленькая. Присаживаясь на корточки, когда мы останавливаемся у двери в группу, я обнимаю своё чадо. Вечером тебя Эля заберёт. Хорошо? Классo. Кивает моя кудряшка. Ну а когда мы поедем в парк? На выходных. Тойсна? Дуются сладкие губки. Тойсна. Передразнивающе подмигнув щёлкную по курносому носику дочурку. И в парк, и в зоопарк, и даже в кино, если захочешь. Отлично. Я люблю тебя, муль. И я тебя, сладкая. Щмок в щёчку. Ну вот и всё. С счастью ребёнка нет предела, и с улыбкой от уха до уха Алексей довольный идёт в группу. Я киваю напоследок встречающей её тёте Тане и спешу на работу. Вроде бы мои обязанности директора салона включают в себя минимум дел, должны включать. Но по итогу я провожу на работе, не отрываясь от бумаг, накладных, отчётов и прочей прелести почти весь день. Девчонки-косметологи по очереди таскают мне кофе, хоть в их обязанности это и не входит, и сетуют на то, что я слишком много работаю и мало отдыхаю. Сейчас ещё настойчиво пытаются отправить меня в отпуск. Даже притащили каталог отелей из соответствующего с нами турагентства. Я бы выбрала Турцию, Иланчик, самый сезон. Тычит на маникюрным пальчиком в название пятизвёздочного отеля в Бодруме Люда. Тут говорят, мегакласс. А я бы на твоём месте выбрала что-то более изысканное. Может, Бали? пожимает плечами Марина, отхлебнув из чашки чай. На Бали волны, пляжи не покупаться. А вот в Бодруме чудо, а не пляжи. А вы цену видели, девочки? «Мне, чтобы в этот отель в Бодруме съездить, нужно продать салон вас в рабство и, возможно, еще почку», хмыкаю, поглядывая на кричащую надпись «За семь дней всего» и сумму с достаточным количеством нулей. «За комфорт надо платить», — улыбается Люда, любительница всего самого дорогого брендового и кричащего. «Ну уж нет, я могу с комфортом отдохнуть и за меньшие деньги». Скидываю в сумочку мобильный с ежедневником. «Я позвонила родителям, и они нас с лязей ждут у себя». Там и море, и солнце, и пляжи, и не надо платить за жильё. Это не отдых. К родителям, Лан, морщится Люда. «Ты серьёзно?» «Ну почему же не отдых?» – встревает Марина. «Если ещё и Славку с собой, то у них будет возможность провести время наедине», – улыбается коллега. «Внучку, любимую бабуле с дедулей, а вы на недельку в ранний медовый месяц». Марина рассуждает, а я почему-то неожиданно понимаю, что не хотела бы видеть в этом отпуске рядом Славу. В том смысле, что мне нужно перезагрузиться побыть немного одной и понять, как поставить свою жизнь снова на рельсы. А то с появлением рысева, который зараза не выходит из головы, вагон слетел. На следующей неделе будет видно. Бросая уже одной ногой выбегая из кабинета. Я сегодня уже не приеду, девчонки. Закройтесь сами. Хорошо. Конечно. Слышу вдогонку и спешу к своей любимой Camry, призывно сверкнувшей фарами. На улице начинает накрапывать мелкий противный дождик. Значит, всё-таки добралась до нас непогода. А я, как назло, сегодня забыла дома зонт. Да ещё и понадеявшись на утреннее солнышко, выскочила из дома в лёгком сарафане без пиджака и кофты с лёгкими босоножками на ногах. Да уж, природа шутница. Заскакиваю в тёплый прогретый за день салон авто и с наслаждением провожу руками по баранке руля. Машина для меня — своеобразный антидепрессант. Когда ты чувствуешь в своих руках руль, под колёсами дорогу и скорость, мысли уходят прочь. Уже я не припомню, почему я так долго сопротивлялась на уговоры родителей сдать на права. Глупая была. Улыбаюсь своим мыслям и в очередной раз думаю, что поездка к ним в Крым — не такой уж и плохой вариант отпуска. Там точно всегда рады и всегда ждут. Завожу свою девочку и, недолго, думаю, срываюсь с места. Работа ещё не початый край, и времени расслабляться нет. Если хочу уехать на пару недель из города, то нужно, чтобы сегодняшняя встреча в ресторане прошла продуктивно. Есть шанс пойти со своим маленьким салоном на расширение и получить в свои руки ещё пару отличных первоклассных мастеров.